Глава одиннадцатая. Баренту. Я снова ехал в Асмеру, трещаясь в кабине кузовика. Раскаленные толстые железокабины, неудобное сиденья откуда через пять часов жопа становится квадратной. В общем, ничего интересного, разве что можно переброситься парых раз с водителем. Да и то сложно, орать приходится. Длинный серпантин узкой дороги велся то по ровным участкам, проходя через пастбищи и банановые плантации, то сбирался в гору. Многочисленные крутые перевалы в сочетании с узкой дорогой прекрасно подходили для устойства засад. Они, можно сказать, были мечтой душмана, да и любого повстанца тоже. Трудные перевалы, осыпи, камнепады плюс буйная растительность. Постойные еще времена итальянской оккупации дорогу совсем недавно частично отремонтировали. То и дело мы нарвались на грубые заплаты или объезжали плохо засыпанные ямы. Похоже, работали не без помощи советских инженеров. В общем, все как обычно, словно и не, по Африке едешь, а по России. На полпути от Асмеры перевалы пошли почти друг за другом. Один из них носил имя Перевал Смерти. Водитель моего грузовика, взбираясь на натужно гудящей машине в гору, поведал мне историю, которая и дала название Перевалу. Однажды ночью, еще в 60-х годах, по этому серпантину шла автоколонна. На очередном крутом повороте водитель не вписался в него, и машина рухнула в пропасть. Следующий водитель, ехавший по стоп огням впереди идущего, повторил маневр и отправился следом, даже не подозревая, что жить ему осталось всего лишь несколько мгновений. Наша машина как раз преодолела затяжной подъем и на секунду остановилась. Прямо перед нами открылась необыкновенно изумительная панорама, поросшая джунглями горы. Автомобиль резко ушел влево, и я невольно напрягся, когда не увидел дороги сбоку. Не знаю, сколько сантиметров отделяло нас от обрыва, но возникало четкое ощущение, что мы сейчас тоже отправимся вслед за теми неудачниками. Вот после того, случай перевал и получил свое громкое название. В общем-то, ничего необычного в самом перевале не было. Ну да, сразу за подъемом идет довольно крутой поворот, так они тут через один такие. Ладно, через два. Виной, скорее всего, была обычная человеческая беспечность. Почему вы и колонны не поставили знающего дорогу человека или не взяли с собой проводника? Впрочем, могла сказаться и банальная усталость. Первый водитель уснул за рулем, а второй просто не успел среагировать. Но в любом случае жуткое название теперь стало страховкой от беспечности и невнимательности последующих поколений. Еще и черепушку что-то на палке перед перевалом повесили, типа «водитель, будь особо осторожен». Сидя в кабине, о многом можно успеть подумать и многое понять, да и сам горный серпантин вел мне разные мысли. Как кратка жизнь человеческая, и что мне делать дальше? С недолгими остановками, на отдых и еду, мы добрались до столицы Эритреи. Здесь наши пути разошлись. Колонна поехала в казармы, а я нарылся в штаб корпуса. Придя туда, я не нашел нужного мне генерала. Он уехал утром в расположение войск в районе города Баренту. Туда как раз шел небольшой конвой, охранявший батарею Гаубиц до 30 вот к ним-то я и присоединился. Этот самый Баренту находился на перекрестке весьма важных дорог, своеобразный западный блокпост перед Асмерой. Несколько малых городков между ними не в счет. И когда мы спустя шесть часов наконец-то до него доползли, он буквально поразил меня беспорядочно разбросанными хижинами да огромным количеством нищих. Административный центр провинции Гашбарка и столица народа Куанама выглядел откровенно убого, а сам народ Куанама выделялся на фоне других племен эритрей, разве что еще большей чернотой. И, как я узнал позже, его вожди всегда поддерживали центральную власть. Но кто у власти, за того и они как-то так. Выскочив из кабины грузовика, я осмотрелся. «Хм, ничего интересного. Обычный африканский город, каких много. Сейчас он жил своей привычной жизнью, и ходили находили бегали негры всех оттенков черного, степенно вышагивали верблюды единого окраса, орали черные ослы. Но ослы, они везде ослы, хоть белые, хоть черные, хоть серые, в крапинку. Увидев здание, где находился штаб местной обороны, и направился туда в надежде отыскать генерала, которому предназначался пакет, а то опять сбежит, теперь уже обратно в Асмеру. Генерал оказался на месте и как раз проводил совещание. Узнав о моем прибытии, он разрешил мне присутствовать на нем. Войдя в большую комнату, где сидели командиры, я опустился на стоявшую возле двери лавку. «Итак, товарищи, мы располагаем двумя пехотными дивизиями и одной механизированной бригадой, плюс два дивизиона полевой артиллерии. На этом все. Нам обещают поддержку авиации, но это не точно, ее могут задействовать на другом направлении». Еще есть отряды самообороны, племени Кунама. Точное количество они не сообщают, но их явно больше тысячи человек. Все они слабо вооружены и плохо обучены. Но выбирать нам не приходится. Сейчас пригодится любая помощь, и это лишней не будет. А теперь коснусь реальной обстановки. Против нас выдвинулись отряды повстанцев. Их много, явно больше, чем нас. Насколько больше, я не знаю. Данные разведки разнятся, и лучше никому не доверять. Впрочем, может, у кого-нибудь есть критически важная информация по данному поводу. Сидевшие в комнате офицеры начали выкрикивать, кто во что горазд, но по существу заданного вопроса так и не смогли ничего прояснить. В конце концов, все согласились с генералом, и не более того. Я поморщился. «Это балаган какой-то, а не служебное совещание. То что за, твою мать, собрание акционеров колхоза «Новый путь»?» — Ладно, со своим уставом местный гадюшник лечь не стоит. Подожду, осматюсь, отдам пакет, да обратно вернусь, — рассуждал я. Но сбыться этим мечтам суждено не было. — Так, мне все ясно. Поэтому довожу до сведения всех присутствующих по станциях Хорсосе наших позиций уже завтра, и нам придется оборонить город всеми силами. Мы должны не только дать отпор, но и разбить врага. Если этого не случится, то нам вскоре придется убираться в Асмеру и там ждать окончания этой войны. Я хмыкнул про себя. Не самый плохой выход из данной ситуации. Наконец, совещание подошло к концу и все стали постепенно расходиться. Генералу подходил то один офицер, то другой с личными вопросами. Отпустив очередного военного, генерала Вадимис Бульто дал мне знак идти за ним, что я и сделал. Мы вышли в коридор и, пройдя метров десять, уперлись в дверь, за которой располагался кабинет начальника корпуса. «Заходи!» – бросил он меня, и, войдя в кабинет, уже буквально рухнул на стул. Аккуратно прикрыв дверь, я глядел в комнату. На одной из стен висела большая карта Эфиопии, причем она оказалась на русском языке. На ней даже имелись условные значки, изображавшие расположение воинских частей и прочую военную лабуду. Синими значками обозначались силы повстанцев-христиан, а зелеными – мусульман, а красным цветом – эфиопские части. В остальном кабинет ничем больше не поражал, кроме запаха затхлости. Что привез? Пакеты, письмо. Давай сюда. Я поселил пакеты. Генерал первым делом скрыл письмо, быстро привязал его глазами и отложил в сторону. Ничего не говоря, сунул руку в ящик стола, вытащил оттуда огромную пепельницу, достал зажигалку и подпалил депешу. Тонкая бумага сразу же вспыхнула и стала медленно разгораться, превращая письмо в невесомый серый пепел. Ты в курсе содержимого? Я? Нет. Мое дело доставить и желательно так, чтобы оно не попало в чужие руки. Я так и думал, ладно, неважно. Так, посмотрим, что у нас в официальных бумагах. Скрыв пакет, генерал достал оттуда какие-то листки и в четверо сложенную топографическую карту. Углубившись в изучение, он, казалось, на время забыл обо мне иногда что-то бормоча себе под нос, и то и дело перекладывая листки туда-сюда. Все это время я студировал взглядом карту, стараясь запоминая расположение всех значков. Мало ли, вдруг пригодится. Наконец генерал почитал все бумаги, аккуратно сложил их в стопочку и сунул обратно в пакет. Так, карту смотришь? Да. И что видишь? Я промолчал. Ясно, по своему понял отсутствие ответа генерал бульто. Положение аховое. Со всех сторон города стягиваются силы повстанцев. Возможно, их даже больше, чем наших войск. Сегодня пришли сведения о том, что с севера и с запада все пути отрезаны. Нас почти взяли в полукольцо. Поэтому я не смогу отпустить тебя, пока все это не закончится слишком опасно. А специально назначать тебе конвой я тоже не могу. Все люди нужны здесь. И как вы предлагаете поступить, не удержался я от вопроса? Я слышал о тебе. Говорят, ты боевой офицер уже не раз сражался и даже вернулся в строй после тяжелого ранения. Да. Так и есть. Отлично. Тогда я тебя оставлю здесь и даже дам возможность командовать. Я ценю хороших офицеров. Спасибо. Я вообще-то артиллерист. Могу командовать полевым арт-дивизионом. Нет. Там у них есть свои командиры. Если дело будет совсем швах или кого-то убьют, назначу тебя. Пока что нет. Думаю, смысл поставить тебя командовать отрядами Кунама. Я пожал плечами, да хоть хурмой поставь командовать. Заскочить-то отсюда все равно в ближайшее время не удастся. Пусть будут хотя бы пряменные формирования. Мне что в лоб, что по лбу. Все проще, чем быть не пришей хвост. Согласен, вот и хорошо. Я выделю своего офицера, он тебя проводит к ним и отрекомендует. Думаю, они только рады будут. Ты радиостанцией пользоваться умеешь? Бортовой, двадцать 123 да? Значит, умеешь. Тогда я отправлю тебя на БРДМе. «Там радиостанции есть. Будешь со мной связываться по ней или с помощью курьеров?» «Можешь уже сегодня к ним ехать. Генерал явно торопился то ли сбагрить меня куда подальше, то ли воспользоваться появившейся возможностью поставить своего человека над малоуправляемым племенем Кунама. Хотя нет, уже поздно. Да и БРДМ сразу не найдут. Короче, сегодня отдыхай, а завтра сута утра придешь сюда, я распоряжусь, чтобы тебе все выделили». «Хорошо. А где мне остановиться?» — Можешь в казарме, можешь в караван-сарай. Тут они вроде есть. Поспрашивай тебе подскажут. Я приложил руку к пилотке, развернувшись, ушел. Как это знакомо? — Ять, ты главное дело делай. А где ты будешь спать и что есть, это целиком твои проблемы. Но идти в душные казармы и нюхать запах потных солдатских тел, их портянок и пуков мне как-то совсем не улыбалось. И я пойму в сторону местной гостиницы. Город оказался совсем крохотным, с населением около десятка тысяч. Застойно в основном местными хижинами, светкими укреплениями, административных зданий или домами местной знати. Сохранились казармы, что построили для себя итальянцы, но я о них уже упоминал. Гостиница вскоре нашлась и оказалась полупуста. Заплатив за сутки, я зашел в свой номер, больше напоминающий обычную комнату в местном доме. Да уж. В качестве удобства во дворе имелся туалет, не заметить который было невозможно. Этакий конусный шалашик, сделанный из веток и обмазанный снаружи глиной, прикрывал обычную выгибную яму и на всю округу гнусным запашком. За навеску вместо двери, одна из оприкосновений, которой заставляло содрогнуться, никак не спасала от тучи мух, ползущих по стенкам и роящихся вокруг местной комнаты для выединений. Так что наши дощатые сортиры на фоне африканского выглядели просто верхом изыска, там хоть настил имелся. Как говорится, удобство во дворе, прими или свободен. В самой комнате имелся умывальник в виде прибитого к стене рукомойника и ведра под ним, в которой истекала грязная вода. Хорошо хоть есть где помыться. Жаль, что душа, пусть бы и самого убогого, тут не оказалось. Ночь прошла спокойно, за исключением нежданного появления пары скорпионов и одной змеи. Нашли, блин, кому приползти. В наказание за такую наглость они привели между собой гладиаторские бои. Я долго смотрел, как они бегали друг от друга не в силах убить соперника, и, опустив вниз большой палец, приговорился к расстрелу. Но пули на них тратить было жалко, поэтому по всегдашней азиатской привычке, правда, без кронного слова зарежу, осёк скорпионам хвосты. А змею, сильно раскрутив, вышел наружу. Да и снова светил на чешуей, она опровергла всем известный факт. Рожденный ползуть может и полететь, если ему помогут. Почему-то по неволе вспомнились давние события в общаге, когда мы, ей-богословно, кошки, ловили мышей и скидывали их с девятого этажа. Но достали поклятующе все портить и шуршать в пакетах с едой. Ловили мы их так. В картонной коробке лежали разные крупы. Услышав осторожное шуршание, мигом вытаскивали с выкрувать коробку, поднимали ее крышки и обернув руку пакетом, ловили мышку. Но ну, а потом... Потом она училась летать. Ой, я точно могу вам сказать, что мыши не летают, но и не убиваются о землю, потому как сильно легкие, сам видел. Однако, обидевшись, больше не возвращаются. Остаток ночи прошел спокойно. Шуршали обожженные скорпионы, плача над утерянными хвостами. Где-то в ночи ночи шипела о злости насмерть перепуганная змея. А я спал, и снился мне сон, и было в нем все, словно наяву. — О, мамба, привет! Давно я с тобой не общался. Все бегаешь и бегаешь, прячешься от старика. Хе-хе! Я шли глаза виртуальной реальности и с удивлением воздился на своего божественного покровителя. Образ змееголова на мгновение мигнул, и вот уже от его плоской змеиной морды вниз спускается седая борода. Хотя, с каких это пор змей стали отпускать бороду? Нет, то, что многие люди ведут себя как настоящие змей, я знаю, но змееголовый-то изначально не был человеком, что за фигня? — Мне чудится, или это у тебя действительно борода? — ткнул я указательным пальцем в белесые виртуальные космы. — -а, а, не обращай внимания, это сюзан. Ты же видел, у него во всех символах присутствует бородатый мужик с крыльями. Он и себе отпустил огненную бороду и мне говорит, что это у тебя волос на морде нет. Я ему, мол, я змей, мне и не положено. А он кем это не положено? Куда не положено? Если я бог, значит, могу менять свою внешность по собственному усмотрению, а не служить других высших сущностей. Но я отпустил себе бороденку, раз вдруг порекомендовал, как тебе? Необычно». — Вот. Я тоже радуюсь своему новому облику. Но что-то ты меня давно не звал. Не нужен уж, поди. — В смысле не звал? Еще как звал, оборался прямо. Это ты меня в игнор кинул? Можно сказать, черный список нес или забанил по понятиям моего первого мира, в котором я родился. — Да? Может, я занят был? Или Зан опять меня отвлек, огненное зелье пить позвал? Рассказывай, как у тебя дела, чем помочь? — «Души мне черные, ты стабильно поставляешь, вижу. Да и белых тоже подтянул, пока бродил по наводкам Зану. Ну что, помог он тебе?» «Помог. распродал я многое, но кое-что и оставил. Может, еще пригодится, не хочу продавать. «Правильно. Тот шлем, который ты нашел, и меч в принадлежали многим героям. У них сокрыта сакральная сущность бывших владельцев тем и сильны. И меч и шлем представляют большую ценность. Они несут удачу и здравомыслие своему владельцу». Но только тогда, когда в твоем подчинении окажется небольшая армия, а сам ты завладеешь крепостью. Там впоследствии будут храниться эти древние реликвии, что помогут тебе в твоих начинаниях. Туда же ты начнешь сносить и все остальное, что найдешь в своем мире. А найти тут можно очень многое. А поподробнее? А подробнее будет, когда я стану еще сильнее, чем сейчас. Ясно. У тебя всегда один ответ на все. И что меня ожидает в ближайшее время? «Война!» — равнодушно произнес ящер и зевнул во всю змеиную пасть. Причем его зевок начался с момента, когда он заканчивал говорить. В итоге вышло, словно старый кассетный магнитофон, заживал пленку, выдавливая из себя на вращание что-то типа «Война!». -у я буквально вспыхнул от злости. Смешно злиться во сне, но тем не менее я был очень рассержен. «Хватит уже ходить вокруг да около. Я и так знаю, что будет сражение». Куда и как мне отступать или наступать, что надо сделать в первую очередь? — Мамба! — Хм, змеегаловый сделал паузу. — Остынь, не кипятись. Ты считаешь, что я тебе должен все рассказать? — Но я всего лишь старый бог, а не властитель судеб людских. Ты вы начальник, ты и думай. Мое дело — направить тебя в нужную сторону, а не подстилать тебе соломку. Это слишком жирно будет, если ты единым шагом перемахнешь сразу в собственное царство. Я могу только подсказать тебе, на правильном ли ты пути. Если придется немного помочь, дальше ты сам. Но больше я не способен. Пока. Ты каждый раз так говоришь и обещаешь. Ладно, я тебя понял. Меня поставили к племенным формированиям в качестве советника. Стоит остаться с ними или уйти? На этот вопрос я с удовольствием отвечу. Стоит. С ними ты победишь, но мне пора. Постой, привал я змею куторопыгу. Когда начнется сражение, ты знаешь? Завтра хмыкнул ящер и исчез, а я проснулся. Боже вот скотина с опять сказал очевидную вещь и благополучно смылся, точнее уполз. Кат. За окном забрежило утро. Тьфу ты, какое окно! Тут же сплошные стены. Я взглянул на ручные часы. Четыре утра. Но, как говорится, слинял с петухами. В связи с первыми криками петухов повертевшись, я снова уснул. Проснувшись семь часов, я собрался и потом искать эти самые формирования кунама. Сначала я направился к зданию штаба и поймал офицера, что должен был отвести меня на позиции. Тот действительно отвез, и вскоре я уже разговаривал с артем племени кунама. Им оказался единственный всех воинов, одетый в военную форму негр. Худой и высокий, лет под сорок, с голым блестящим черепом. Возь даже носил кепку, скрывая под ней свою лысину. «Знакомьтесь, не место Абас, сопровождающий меня офицер, представил мне вождя». «Я подполковник Дяд Бинга, в ответ произнес я. Не теряя времени, назначенный командиром корпуса провожатый быстро сказал, зачем привел меня сюда. Этот самый абас взглянул на меня и задал один единственный вопрос. «Какого рода племени? Кланы Саджи-Бути. Угу, хорошо, пойдем со мной». Прикомандированный ко мне офицер счел свой долг выполненным и потерялся где-то сзади. При этом, как я понял, обещанный мне БРДМ с станции накрылся медным тазом. Ничего, может быть, потом дадут. Дальше начались разговоры вокруг да около, что, как и почему, какой я веры и тому подобное. Пока шли, я обратил свое внимание на воинов Кунама. Те кучковались группами, кто-то стоял, а кое-кто и разлегся прямо на земле по обеим сторонам улицы. Хотя улицей это назвать было трудно. Просто пустое пространство между неровными рядами эфиопских тукулей, точнее эритрейских. «Сегодня будет наступление. Вы готовы?» — резко прервал я, надоевшие мне расспросы. «Откуда знаешь?» «От верблюда. Военные тайны. Чувствую я их». Выдал я сразу три варианта ответа. немец Абас внимательно на меня посмотрел и тоже неожиданно выдал. «Ты много воевал и уже был не один раз ранен, а еще ты умеешь шаманить, да?» «Я?» — теперь пришла моя очередь удивляться. «Шрамы на твоем лице и твой взгляд многое о тебе говорят, а еще тебе идет ощущение силы. Ее обладают только те, кто умеет разговаривать с духами Африки. Я сам шаман, я понимаю». «Хм, да, я много воевал, вынужденно согласился я. Очень много. И ранен, конечно же, был. И да, шаманить умею». На войне трудно выжить. Если ты не можешь предугадывать события, то быстро умрешь. Все здесь подчинено одной цели – убить или быть убитым. Полость и коварство на войне меняют имена и становятся военной хитростью, и это правильно. Врага нужно жалеть потом, когда он уже побежден. До этого момента он просто враг, и он хочет тебя убить. «Так значит, нас атакуют сегодня?» – прижал мне рассуждение Аббас. «Думаю, да. Ты будешь нам помогать?» — Я буду вами командовать, — решил я пойти сразу в — Нет, командовать буду я, — безапелляционно заявил Абас. Но ты будешь мне советовать и помогать. Хорошо, — хмыкнул я, — вдруг вспомнил шапоклях с ее знаменитым. — Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. — Какое у вас есть вооружение? — Автоматы, пулеметы, гранаты и минометы. Ну и верблюды. — Верблюды тоже оружие? — — Хороший блюд может стать и оружием, они перевозят крупнокалиберные советские пулеметы. — Кажется, он называется «Утьёс», — произнес он на ломаном русском. — Утес автоматически поправил я его на чистом русском. — Я и говорю, что ты шаман, — утвердительно кинул сам себе вождь. — Спорить с ним я не стал. Шаман так шаман. Конечно, лучше бы звучало «колдун» или «лекарь смерти», как я сам себя иногда называл. — Прозвище должно пугать врагов, если ты ему соответствуешь, хотя бы наполовину. Сколько всего у тебя воинов, вождь? Три тысячи, и еще две тысячи воинов у другого вождя с другой стороны города. Не очень-то и много. Всего город обороняет около тридцати тысяч бойцов, а тут всего пять тысяч. Хватит этого или нет для того, чтобы удержать повстанцу? Еще есть надежда на поддержку авиации, но весьма слабая. А может это все только пустые обещания, все может быть. Есть танки и БТР, но мало их, ну и артиллерия. «А сколько у вас есть минометов?» «Двадцать», — сказал вождь, и сжал-разжал ладони. «Я артиллерист, умею стрелять из пушек и минометов. Отдай их мне в подчинение. На больше я не претендую. «Хорошо, забирай. У них нет командира, и они плохо стреляют. Научи их, и мы отблагодарим тебя». «Хорошо. Но мне нужно больше минометов. Я буду просить их у генерала. Если у вас есть еще, то передавай их все». Быстро прикинув в уме, поделил орудие на батареи. По четыре миномета в батарее выходит пять батарей. Но фронт будет протяженный, поэтому нужно еще столько же. Я сделаю все, что могу, но пока у нас больше нет оружия. Есть еще небольшой запас мин к ним, и все. Ясно. Я тяжело вздохнул. Вряд ли генерал отсыплет мне еще минометов или мин, но стоит хотя бы попытаться их получить. Поговорил еще о многом и узнал, где базируются минометчики, да и вообще кто и где находится, и ушел в штаб выпрашивать минометы. Но не успел я дойти до штаба, как внезапно затрещали выстрелы. Начался бой. Где-то вдалеке часто затрещали автоматные выстрелы, затем засточили пулеметы. Чуть позже загрохотали пушки и стали рваться снаряды. Вскоре все это переросло в полноценную какофонию внезапной битвы. Плюнув на все, я бросился назад, к своим будущим минометчикам.